Пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпраксия, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается. То загудит во всю мощь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уж с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют.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 «Спина да спина, обесстыдники, и что моя спина вам сделала?» И в смотрит направо и налево и улыбается. «Спина — это ее конек». Давеча даже старик Савельевич, повар, и тот загляделся и сказал, Иш ты, спина, ровно плита!» И она не пожаловалась на него Порфирию Владимировичу. Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще. То целым снежным ливнем ударит в стекла окон, то каким-то невыразительным плачем прокатится вдоль печного борова. Метель-то, видно, в заправду взялась, замечает Арина Петровна, визжит, да повизгивает. Ну и пущай, повизгивает. Она повизгивает, а вы мы здесь чаек попиваем. Так-то, друг мой, маменька, отзывается Парфирий Владимирович. Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого этакая милость Божья застанет. Кому нехорошо, а нам горюшка мало.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 Сидели бы, я бы лаптишечки ковырял, вы бы щец там каких-нибудь пустеньких поужинать собирали, и в праксиюшка бы, и в праксиюшка бы краснот кола, а может быть на беду десятки еще с подводой бы выгнал.